было внешним выражением куда более глубокого соперничества между городами и княжествами. Мотивы этого соперничества были многочисленны и разнообразны. Прежде всего не следует упускать этнические разногласия. Это был зачаточный период формирования украинской и белорусской национальностей. Разумеется, различия в языке между разными группами все еще были незначительными, но тенденция вела скорее к расхождению, нежели к объединению. И в этом случае, как и во многих других, язык являлся ничем иным, как символом культурных традиций и обычаев. Противостояние киевского населения с уздальским бояром привезенным в Киев князем Юрием Долгоруким в 1154 году, можно считать одним из первых проявлений русско-украинского соперничества. С экономической точки зрения, рост региональной торговли был важным фактором среди подрывающих единство киевской державы. В X веке Киев играл ведущую роль в торговле с Византией. Однако, чтобы удержать первенство в евразийской внешней торговле, ему необходимо было контролировать и приазовские земли. С потерей Тмутаракани в конце XI века Киев был полностью изолирован от торговли с Востоком. Одновременно половцы угрожали отрезать Днепровский речной путь от Византии. Еще более важно то, что сама Византия стала теперь менее заинтересована в торговле с Киевом. После договора 1082 года между Византией и Венецией львиная доля морской торговли с Византией стала принадлежать венецианцам, которые со временем организовали свои фактории на Черном море. Захват Константинополя рыцарями во время Четвертого Крестового Похода и установления Латинской империи 1204-1261 годы, знаменовал конец нормальных торговых отношений между Византией и Киевом. Сухопутная торговля с Богемией и Центральной Германией через Галич частично возместила византийскую торговлю, в киевской экономике XII и начала XIII веков. Теперь другие региональные центры и торговые пути вышли на передний план. В Смоленске и Новгороде процветала балтийская торговля. Рязань и Суздаль пытались расширить свою торговлю с Востоком через посредничество волжских булгар и половцев Еще одним важным фактором в распаде киевской державы стал рост боярского слоя, класса землевладельцев, в каждом из княжеств. Греков вместе с некоторыми другими советскими историками готов даже придать главное значение этому процессу, тому, что они называют развитием феодализма на Руси. Греков Киевская Русь. В сепаратистских тенденциях среди феодальной верхушки они усматривают основную причину падения Киева. Здесь можно возразить, как и во многих случаях, по поводу неверного употребления термина «феодал». Бояре в этот период были почти так же сильно заинтересованы в развитии торговли, как и купцы, и основы сельскохозяйственной экономики оставались в большей мере капиталистическими, нежели феодальными. С другой стороны, конечно, надо признать, что социальное и политическое развитие отдельных княжеств было важным фактором в новом политическом устройстве. Провинциальное общество быстро развивало свою материальную и духовную культуру, и каждый город и княжество теперь считали себя самостоятельными как в экономическом, так и в культурном отношении. Таким образом, как это ни парадоксально, политическая слабость Руси в этот период явилась частично результатом ее экономического и культурного развития. Если это была болезнь, то она сопутствовала развитию возрастающей демократии. Возможно, что со временем Русь могла бы достичь нового политического и экономического единства